примечание: маммона бог наживы и богатства у древних сирийцев, у христиан олицетворение жадности и корыстолюбия. У нас 697 монастырей имеют около полумиллиона десятин земли, причём некоторые монастыри в отдельности имеют угодья, измеряемые большими тысячами десятин. Монастыри строят помещения специально для аренды мирян которые снимают эти помещения под лавки, магазины, жилые квартиры и даже под трактиры, не говоря уже о гостиницах для богомольцев, которые тоже дают монастырям большие доходы. Некоторые представления об экономическом могуществе русских православных монастырей и их богатствах могут дать следующие цифры. При закрытии в 1919 году двух третей общего количества монастырей у них было изъято и передано в общенародное пользование более 900 тысяч гектаров земли, 4 миллиарда 248 миллионов рублей монастырских капиталов, 84 завода, 436 молочных ферм, 602 скотных двора, 1112 доходных домов, 704 гостиницы и подворья, 311 пасек и так далее. Церковь оправдывала стежательскую деятельность монастырей потребностями благотворительности, заявляя, что обители имеют нищих богатства. Однако действительные размеры монастырской благотворительности были ничтожными по сравнению с их экономическими возможностями. Куда же идут средства, так тщательно стяжаемые монастырями? Какая конечная цель изобретательности настоятелей монастырей по части приобретений? Благотворительность, школы, больницы, приюты? Саркастически вопрошал автор статьи "Наши монастыри" и сам же отвечал: ничего подобного. Ни один монастырь не приобретает исключительно для благотворительных целей. Ни для кого не тайна, что нашему монастырю благотворят грошами, и только для приличия стяжания же их идут отчасти в пользу братии непосредственно в их карманы в необщижительных монастырях, а отчасти на великолепие храмов, устраиваемых для молящихся из мирян, на высокие колокольни и доброшумные колокола. Действительно, когда в предреволюционные годы в Синоде был поставлен вопрос об установлении обязательных отчислений из доходов монастырей на благотворительные нужды, иерархи устроили обструкцию, и вопрос пришлось снять с обсуждения. Помимо накопления богатств на нужды церкви, монастыри выполняли роль центров религиозно-церковной жизни. Монастырская богослужебная практика становилось эталоном для приходских храмов. Рассматриваемые с этой точки зрения монастыри были главными ревнителями обряда верия, отчагами богослужебного формализма, наиболее активными поборниками чисто внешнего благочестия. «Мы смело должны признать за монастырями», заявлял автор статьи «Монастыри как просветительные центры самый низкий религиозно-просветительный уровень». Обрядность монашествующими возводится в степень догмы, и за ними монастыри не видят истинного благочестия. По части вероучительной, монашествующие, за самыми редкими исключениями, сущие профаны, незнакомые с самыми элементарными религиозными сведениями. Монастыри направляли и координировали миссионерскую деятельность и духовенство. Миссионеры-монахи считали были самыми активными поворниками принудительной христианизации неславянских народов в нашей страны и с особым рвением сеяли в душах приверженцев русского православия ядовитые семена ненависти к иноверцам и инославным. В монастырях готовились кадры священнослужителей всех рангов. Из монашеской среды избирался епископат, причём архиерейский чин получали преимущественно и нынеки знатного происхождения. В 11-12 веках из одного Киево-Печерского монастыря вышло 15 епископов. Архиереи из простецов насчитывались единицами.